Глава 44. Изнутри фургон напоминал одновременно радиорубку, милицейский обезьянник и комнату в мужском общежитии. На Турбанова не надевали наручников и не приковывали ни к чему, видимо, потому что он вел себя спокойно и не качал права, ему даже предложили пиво, но он предпочел глоток воды. Похитителей было четверо, включая водителя. Все военнослужащие контрактники. Из очень откровенных специальных разговоров, которые они вели между собой, невзирая на его присутствие, Турбанов узнал, что командировка им чертела Хочется скорее вернуться домой к семьям в Архангельск-8. Но тогда нихера понятно, что будет с работой и зарплатой, мы же федерального подчинения. А теперь почти весь Северо-Запад, говорят, перестал подчиняться, и уже вроде... Приняли решение северо-западный округ осечь и отгородить. Там что, совсем войск не осталось? А почему внутренние войска не чешутся? А внутренние войска тоже, говорят, перестали подчиняться им. Пятый месяц не платят ни рубля. Потом речь зашла о некоем легендарном Карагозине. Он, как известно, ухитрился в пятилетку временных трудностей издать на 30 лет в аренду реку Волгу и заодно приобрел пожизненно смежные права на последнюю версию государственного гимна, которые в большинстве случаев исполняли в обязательном порядке, потому и выплаты в пользу Карагозина были не менее обязательными. Обо всем этом Турбанов слышал раньше, а теперь вдруг заговорили, что к неприкасаемому тефлоновому Карагозину что-то прилипло, и он сидит чуть ли не под домашним арестом. Никто не знает, за что, но следующие люди намекают на какую-то бронированную шахту. Затем обсудили новость о том, что по случаю конца света на декабрь и январь в стране полностью запрещена продажа алкоголя, и пришли к выводу, что это явный перебор. «Ладно, все, варежки закрыли», — прикрикнул один, видимо, старший по званию. «Скоро загреб». Уже в аэропорту Загреба этот же старший по званию с многозначительно суровым видом присвоил турбановский портфель. Но Турбанов твердо, хоть и наобум, предупредил, что там важные бумаги для Михаила Игнатьевича, и с той же молчаливой суровостью портфель был возвращен. Посаженный на спецрейс Турбанов снова летел один в пустом самолете, не считая двух странных стюардов с одинаковыми усиками. Там стояла мягкая мебель с латексными подушками, но было невозможно дышать из-за неисправного туалета. Ближе к концу полета он уснул, засмотревшись вниз на заснеженные поля, а проснулся уже на черной посадочной полосе военного аэродрома. Турбанова забрали прямо у трапа и повезли к стоящему неподалеку вертолета из порода бронированных зимних стрекоз. Почти одновременно туда подъехал некто в папахе и серой шинели с бараней-воротником. Тихо и нервозно переговорил с пилотом. Потом куда-то звонил и снова переговаривался. Турбанов расслышал несколько слов. «Беспорядки в центре» и «площадка не готова», остальное нецензурно. Ему сказали, что придется ждать и отвезли в здание, похожее на комендатуру, где он торчал почти 6 часов без единой мысли, в корявой четырехугольной тоске. Зато он успел отправить Агате дурацкое сообщение. В третьем Риме снег. Но сразу пожалел об этом и отправил еще одно. Я тебя люблю. Перед посадкой вертолет турбанов в крае муха выслушал ругань одного аполептического генерала, который вылез из Кое-как из черной машины и красивым тенором отчитал технический персонал за то, что работает без огонька. А напоследок выкрикнул в пустое терпеливое пространство. «Путина на вас нету, он бы вам показал!» Пилот сказал промерзшему Турбанову. «Будем садиться на блюдце. Вы зря без шапки». Место предстоящей посадки заведнелось издалека, на подлете к центру города. Несколько лет назад за замоскворище разом снесли, как бы нагло сбрили часть улиц, а вместе с ними 16 или 17 старенных домов, оставив гигантскую плешь в виде круглого пустыря. А на нем с чрезвычайной быстротой возвели чудо архитектуры наподобие стеклянного блюдца, опрокинутого вверх дном. Это строение горожане обзывали то неопознанной летающей тарелкой, то пузырем, или даже волдырем. Но никто не знал точно о его предназначении. Предполагали, что это очередной торговый центр. Кто-то вроде бы углядел за зеркальным стеклом манекены в золотистых купальниках и шелковые шторы с бахромой. Однако никто не видел, чтобы туда свободно впускали простых смертных. Взлетная площадка находилась на верхушке пузыря, и ветер там дул такой, что легко было вообразить себя полярником на льдине. С этой льдины его забрал и увез вниз, в подледное пространство, один прекрасный и могучий персонаж, похожий на статую с острова Пасхи, с манерами идеально дрессированного адъютанта. Он представился «подполковник Фамин. и в дальнейшем изъяснялся только в стиле Здравия желаю, так точно никак нет». Пока они перемещались по невнятным лестницам и коридорам, Подполковник Фомин время от времени вынимал пластиковую коробочку, водил ею по сторонам, как бы отгоняя нечистую силу, прикладывал к стене и набирал длинные коды, после чего стены-щиты с гулким скрежетом раздвигались, позволяя войти в такие же невнятные лифты, залы и закутки. Там бросался в глаза диковатый контраст в отделке помещений. Где-то бетонный пол, осыпающаяся побелка, стены, выкрашенные масляной краской грязно-зеленого цвета, как в тюремном туалете или в казарме. А где-то паркет, дубовые панели и пышная потолочная лепнина в духе старых советских министерств. Попутно подполковник Фомин доложил, что Михаил Игнатьевич, к сожалению, немного опаздывает, Аркадий Феликсович опаздывает тоже, Зверев отсутствует в отъезде, а Мавла Тумарович, к сожалению, не домогает в плане здоровья. Поэтому Турбанову придется немного обождать и провести свой досуг в месте пребывания. Пищевое удовольствие Дневальный сейчас принесет. Они остановились у массивной железной двери с плотно задраенным окном кормушкой. Подполковник Фомин заглянул внутрь в глазок и по-домашнему деловито загремел ключами.